Глава третья. Первая вылазка. Был ранний вечер. Все основные намеченные дела я завершил. Возможно, стоит отправиться в шахту прямо сейчас. Совершить небольшую короткую вылазку на полчаса и сразу назад. Невольно в мыслях я вернулся к оружию, найденному в погребе. Дед явно заботился о стволах лучше, чем о порядке во дворе. Думаю, и автомат, и карабин вполне рабочие. Надо только осмотреть их и зредить. В этот момент запищал смартфон, отвлекая меня от моих мыслей. Пришло сообщение от мамы. Сыночек мой, красавец, как добрался? Похоже, пришла с работы и увидела в чате моё селфи. Я быстро написал: "Всё путём. Сейчас обживаюсь постепенно. Уборкой занимаюсь". Мама ответила почти мгновенно. Как бы Галтер печатала она очень быстро, в том числе и на телефоне. Ну хорошо. «Дай бог, чтобы всё у тебя на новом месте было хорошо. Перешлю Аленке фото, пусть тоже порадуется за брата». «Да скорее посочувствует!» Три закрывающих скобочки. Сеструхе в жизни очень повезло. Она удачно вышла замуж за весьма состоятельного мужика. Зарабатывал тот больше, чем сама Алена, и наши родители вместе взятые. Возможно, в несколько раз. Причём его основной доход шёл вовсе не с официального места работы — Так или иначе, их жилище было не чета моему. Большой двухэтажный частный дом в охраняемом посёлке. Батя пока молчал. Он обычно задерживался на работе и приходил домой на час или два позже мамы. Я набрал сообщение. «Мам, а ты не в курсе, где ты на экзотических животных в других странах охотился?» Ответ. «Не знаю». Приедет отец, спрошу у него. «А почему ты спрашиваешь?» «Да нашёл тут скелет животинки необычного вида. Не могу понять, что за вид». Понятно. Может быть, дед собаку пристрелил или лису, а потом домой притащил. У него не все дома были. Маму, похоже, не особо заинтересовала тема. Она перевела её в более интересное для себя русло. Разговор плавно перешёл на более бытовые темы. Продолжая переписываться с мамой, я положил фонарик и компас в свой старый рюкзак, в котором обычно таскал учебники и тетрадки. Также бросил туда две бутылки с водой и несколько дедушкиных упаковок с галетами. Я точно не успокоюсь, пока не посмотрю на свою находку ещё раз. Просто чтобы быть уверенным в том, что я не спятил и мне не показалось. В конце концов, было бы глупо просто заколотить шахту и забыть о ней. Что если дедушка хранил там сокровища, какие-нибудь ценности, отжатые во время войны у афганских наркошейхов? Конечно, искать их придётся долго и по сути вслепую, да и не было никаких гарантий, что сокровища афганских шейхов вообще существовали. Но тайны подземелья неуклонно тянули меня назад, в погреб. Распрощавшись с мамой, я скачал на телефон приложение для путешественников, предназначенное для создания карт. Приложение отсчитывало шаги владельца и чертило пройденный маршрут. Оно имело режим как онлайн, так и оффлайн. Все полученные данные приложение сохраняло в облаке. Можно было создавать сразу много карт. Очень удобно, особенно с учётом того, что под землёй у меня не будет связи. Когда село солнце, я открыл заднюю дверь в гостиной, Но остановился, занеся ногу над порогом. Мне пришла в голову мысль: надо взять что-нибудь с собой для самообороны. В монстров я, конечно, не верю, но лучше перестраховаться. Я взял дедовский наградной пистолетик и кобуру к нему, положил в рюкзак и только после этого вышел на задний двор. Оглянулся, проверив, не стоит ли Галина Петровна у забора на своём боевом посту. Ох, как же она будет рада, если вдруг засечёт меня с незарегистрированным огнестрелом. Такая тема для обсуждений с подругами. Однако вредной бабки нигде не было видно, равно как и других соседей. Поэтому я двинулся в сторону кустов. Похорошему, мне надо бы проверить, может ли пистолет вообще стрелять. Но стрельба в жилых поселениях запрещена. В лес сходить тоже не вариант. У меня нет охотничьего билета. Можно в тир съездить, но опять же, там тоже могут попросить документы на оружие. М-да. За сороднака. Кусты сирени окутали меня приятными ароматами, пока я протискивался через них к входу в погреб. Открыв замок и спустившись по лестнице, я включил фонарик. Ещё раз оглядел погреб и деревянные стеллажи. Ничего с момента моего последнего посещения этого места не поменялось. На сей раз я осмотрел дедовское боевое наследство более внимательно. В ящиках я нашёл малокалиберные патроны 5.45х39 мм для автомата. Патроны 7.62 на 39 мм для карабина, похожие на маленькие ракеты, и патроны 9х18 мм для Макарова. На автомате Калашникова я заметил прикреплённый к стволу штык-нож из нержавеющего металла. При этом это явно был штык-нож от АКС. Насколько я знал, он несъёмный, но этот явно носил на себе следы обработки напильником. Похоже, дед переделал оружие под свои нужды, чтобы штык-нож можно было цеплять и к СКС, и к калашу. Также я обнаружил аж три гранаты. РГД-5 гласили надписи на них. Впрочем, после всего увиденного гранаты меня уже не особо удивили. Мой отец, как и дед, был большим любителем охоты. Он частенько брал меня тогда еще школьника с собой на охоту и в тир. И, естественно, много чего интересного рассказывал про оружие. «Мужики в тире — друзья отца». Всегда с радостью и наперебой объясняли мне мелкому, как и чего в оружии устроено, как правильно стрелять, как хранить, как разбирать и собирать. Так что, будучи ещё школьником, я уже знал про оружие довольно много. Успел пострелять в тире из пистолета, карабина и даже автомата. Хотя по сравнению с дедом и отцом я оставался просто жалким любителем. Я взял в руки карабин, вспоминая мудрость старших товарищей. Первое на что надо обратить внимание это состояние ствола. проверить, чтобы не было ни изгибов, ни наклонов, ни ржавчины. Чтобы мушка не была сбита. Осмотреть затвор на предмет вмятин, прогаров, проверить плавность его хода. Проверить работу спускового механизма. Убедиться в отсутствии трещин на цевье и прикладе. Не шатается ли приклад? Осмотром я остался доволен. У меня в руках был вполне достойный представитель советского оружия, созданный во времена расцвета страны. Несмотря на возраст, находился он в хорошем состоянии. Но опять же, Пока я не выстрелю из карабина, я не могу быть на 100% уверен в его работоспособности. Стрелять в подземелье я буду только в самом крайнем случае. Всегда есть шанс, что пуля срикошетит от стены и попадёт в самого стрелка. Размышляя таким образом, я зарядил обойму патронами и с щелчком вставил её в карабин. Для СКС я нашёл только две обоймы. Вторую тоже зарядил и запихнул в карман. В этих обоймах все патроны полностью просматривались — Из-за формы патронов и лёгкого изгиба обоймы они все вместе напоминали острозубую улыбку. Аскел социализма, так сказать. Хе -хе. Подземным монстром, если они существуют, пора начинать бояться. Кажется, эти обоймы недорого стоят. Пару сотен рублей. Если понадобится, просто закажу в интернет-магазине, привезут быстро. Я отсоединил штык-нож от калаша и прицепил его к стволой СКС. С громким щелчком штык-нож встал на место. Что ж то, а холодная сталь меня точно не подведёт. Если карабин не выстрелит, буду использовать его в качестве копья или типа того. Передернул затворная СКС, вгоняя патрон в патронник. То же самое сделал и с пистолетом. Предварительно сняв с предохранителя. Оружие в руках придало мне уверенности. Повесив кобуру с пистолетом на пояс, а карабин на ремне, закинув за спину, я начал спускаться по ржавой лестнице вниз. Туда, где в зловещей пещере меня ждал скелет Мне показалось, что на этот раз путь до пещеры занял на порядок меньше времени. Возможно, дело было в том, что на сей раз я знал, куда иду, а яркий луч фонарика освещал тоннель намного лучше, чем мой мобильный телефон. Тем не менее, мое сердце ускорило свой бег, когда я приблизился к валунам в дальней части пещеры. Яркий луч света от фонарика выхватил из тьмы скелет. Он выглядел точно таким, каким я его запомнил. Ужасные длинные белые клыки под ярким светом просматривались во всех нюансах. Моя надежда на лисье кладбище рассеялась, словно утренний туман. Передо мной лежал хорошо сохранившийся скелет, огромный из собакоголовой твари с крыльями, сравнимый по размерам с человеком. Скелет выглядел цельным. Его не трогали с момента, как тварь заползла за валуны и умерла. А может быть, её убили? Я присел рядом на корточке и внимательно осмотрел скелет, пытаясь выяснить причину смерти существа. Но по одним только костям... пусти и хорошо сохранившимся ничего нельзя было понять. Пока я двигал фонарик, освещая находку с разных ракурсов, мой взгляд уловил блеск металла на земле рядом с усопшим. Там, на каменном полу, частично скрытый грязью, лежал большой железный ключ. "Опачки", хмыкнул я и потянулся, чтобы поднять его. Кто-то не забрал выбывшее из моба лут. Ключ выглядел чертовски старым. Имел один зубчик весьма причудливой формы, с кучей выступов и изгибов. Его металл покрывали царапины и потёртости. На нём не было ни украшений, ни надписей. Учитывая размер, ключ должно было открывал что-то большое, типа амбарного замка. Я встал и оглядел пещеру, освещая её фонариком, но ничего нового не увидел. Только три тоннеля, ведущие дальше, в неизвестность. Немного подумав, я вытащил свой телефон и запустил приложение для путешественников. Пора начать отмечать свой маршрут и рисовать карту. Интернет здесь к слову ожидаемо не ловил, но приложение работало в режиме оффлайн, отсчитывая мои шаги. Для начала надо выбрать один из тоннелей. Все они выглядят примерно одинаково, поэтому я начал с крайнего правого, просто потому что он оказался ближе ко мне и скелету. Страх, охвативший меня, когда я впервые увидел скелет, полностью исчез. Оружие в моих руках и мои навыки обращения с ним вселяли уверенность. Древний ключ в кармане вновь пробудил во мне дух авантюризма. Я словно участвовал в увлекательном квесте по поиску сокровищ. Поиски наследства афганских наркошейхов могут занять некоторое время. Что-то подсказывало мне, что в тоннелях точно есть секреты, которые стоило спрятать от белого света. Может быть, всё это мне просто снится? Сейчас проснусь и пойду дальше в доме деда порядок наводить, а подвалы под Джемельге исчезнут, словно их никогда и не существовало. Тут мне в голову пришла другая мысль. который немного охладил мой пыл. Если в тоннелях есть нечто, что стоит спрятать, значит, в тоннелях также может быть другое нечто, которое будет сторожить сокровище. Надеюсь, оно тоже давно подохло. Я нервно усмехнулся, затем глубоко вздохнул и пошёл по тоннелю дальше, надеясь на лучшее. Луч фонарика освещал мой путь. На стенах этого тоннеля я также заметил следы от инструментов. Кто-то его проложил, как и предыдущий. Интересно, кто это был? И был ли он человеком? Мне слабо верится, что этому и дед на пенсии с киркой развлекался, играясь в шахтёра. Кажется, под землёй действуют совсем другие законы. Здесь возможно всё, что угодно. Пройдя десяток метров, я заметил в стенах другие проходы, ответвляющиеся от основного тоннеля. Я решил пока не исследовать их и продолжать двигаться дальше по выбранному пути. Если упрусь в тупик, то просто вернусь назад и исследую другие направления. Бросил взгляд на экран телефона. Приложение исправно отмерило мои шаги и чертило маршрут, отмечая пройденный путь пунктирной белой линией. Путь по тоннелю, казалось, длился целую вечность. Я внимательно прислушивался к любым звукам. Если в подземелье живёт что-то крупное, оно должно как-то себя проявить. Но до меня долетали только редкие звуки падавших капель воды. Главный тоннель постоянно поворачивал в самых непредсказуемых направлениях, а пол медленно спускался вниз. Я продвигался всё глубже и глубже. Интересно, насколько глубоко я сейчас нахожусь. Воздух оставался прохладным и свежим, что показалось мне удивительным. Я думал, что в пещерах и прочих замкнутых пространствах он должен быть затхлым. Туннель внезапно расширился, превратившись в небольшую пещерку, размером примерно с дедовский погреб. Я обрадовался чему-то новенькому и ускорил шаг, стремясь побыстрее выйти в новую локацию. Луч фонарика сразу выхватил из темноты кое-что интересное. В стене пещеры, противоположной от входа, находилась большая железная дверь. А вот и вход в сокровищницу. Моё сердце из-за волнения ускорило свой бег. Огромная дверь занимала почти всю стену пещеры. Она выглядела старой, даже древней. Её поверхность покрывали пыль и грязевые разводы, но при этом я не видел ни ржавчины, ни коррозии. Более того... На железные двери были выгравированы странные символы, похожие то ли на иероглифы, то ли на руны. На арабскую вязь не похоже, сказал я вслух. Ни за что не поверю, что мой дед, раскулачив дворец на рак шейха, допёр ворота от него аж до самого СССР и установил их тут. Мой голос эхом отозвался в тишине и улетел куда-то назад по тоннелю. Заметив в двери большую замочную скважину, я вытащил железный ключ отжатый у скелета. Скважина и головка ключа, кажется, идеально повторяли причудливые очертания друг друга. Я пожал плечами, вставил ключ в замок и повернул. Раздался громкий, глухой щелчок. Внутренний механизм сработал идеально. Одна из створок приоткрылась в мою сторону. Дверь плавно распахнулась, и я увидел ещё один тоннель за ней. У меня чуть не закружилась голова от волнения. Я шагнул в новый тоннель и осветил пространство вокруг себя фонариком. Но тут же позади меня раздался глухой металлический стук, и за ним последовал громкий щелчок дверного замка. Я тут же обернулся и увидел позади себя только стену тоннеля. Дверь таинственным образом пропала. "Да ладно", воскликнул я. Паника начала медленно овладевать всем моим существом. Я принялся ощупывать стену, ища дверь, которая была здесь ещё секунду назад, но пальцы натыкались лишь на шершавый камень. Моё сердце чуть не остановилось. Неужели я застрял здесь навеки? Я остановился, сжал кулаки и сделал несколько глубоких вдохов. "Соберись, Денис. Паника плохой товарищ. Если хочешь найти выход, нужно успокоиться и всё обдумать. Дверь не могла взять и просто пропасть. Всего лишь надо её найти". Я снова начал внимательно изучать каменную стену, дюйм за дюймом. Через несколько минут поисков я обнаружил тонкую почти незаметную линию, щель между створкой и косяком. Она была замаскирована под текстуру стены. Визуально заметить её было практически невозможно. Я продолжил поиски и наконец наткнулся на трещину с кучей причудливых изгибов. Я просунул в неё кончик пальца и ощутил холод металла. Скважина? Я вставил в неё ключ и повернул. Раздался громкий щелчок. Дверь снова распахнулась. Слава призраку коммунизма и богам подземелья. Я вздохнул с облегчением. Немного поэкспериментировал с дверью, то открывая, то закрывая её. Должно быть, створки намеренно утяжелили, чтобы те сами закрывались при любых обстоятельствах. Сунув ключ обратно в карман, я задумался на тему, почему неизвестные трудяги сделали дверь именно такой, с маскировкой под камень. Хотели защитить сокровище, Позаботились, чтобы вход на поверхность не обнаружили те, кто обитает по ту сторону, например, крылатые монстры, охраняющие клад. Я невольно улыбнулся, крепче сжимая в руке ремень от СКС. Хочу узнать правду, и самое главное, можно ли на ней немного подзаработать. Не советую никаким монстрам вставать между бедным студентом и его деньгами.